Мой Марс. Взгляните на ананас. Какой шишковатый и толстокожий. А под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат. Его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина. А внутри... Притаились крупные розовые слезы, Эти мягкие хрустали, его сочные зерна. Вот на окне скромно прижался в уголок Неуклюжий кактус, колючий, толстокожий, Стоит ненужный и угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так ненужный? И вдруг ночью на восходе солнца Вспыхивает в нем огненная звезда, Огромная, нежная, Как испалинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж, И улыбнулся-то на какой-нибудь час, И долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрышки, Угрюмые лица, нахмуренные брови, Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас. По виду-то уж очень суров, а я могу вас уверить, что это величайший добряк, и на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски. А вот деловой человек... Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей. Кажется. А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да не зачем и заглядывать. Придет такой случай что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры. Да, наружность обманчива. Да вот вам пример. Мой Марс, мой близкий друг, простой, двухгодовалый сеттер. Он тоже, как бы это сказать, ну, обманчив, что ли. Да, простой, как можно подумать, с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза, очень смирный, когда спит на коврике под вешалкой, даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуете у него выдернуть косточку из пасти. Вы попробуйте. Я раз попробовал. Больше не пробую. И вообще шельма порядочная. А как он делает стойку на мух? Я не охочусь, и он по поневолю упражняется над этой дичью. Чтобы не зарыть в землю таланта, стоит полюбоваться. Весь он, ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой, И в карих глазках его Не то грусть, не то мольба, И мухи с восторгом взирают на него И польщены, польщены. Ляск! И мухи как не бывало. А вот еще картинка. Бывало, мой старый кот Мурза, Друг и приятель Марса, Проснется от кошмарного сна, на печке до 40 градусов, свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза Шипом и свистом, стрелой взлетает на шкаф, Сбрасывая по дороге бремя лет. Вот каков этот Марс! Но красив! Очень красив! Так красив, что однажды какая-то старушка Купила для него на бульварчике вафлю И только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу. Итак, он стройный и гриф, умен, как всякий ирландский сеттер, как носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапой скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими Он считает себя, затем опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей чашки и считает приятным долгом разделить с ним его скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости. Просто он всегда готов услужить и составить компанию. Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна. Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол, чтобы на нем обедать, а буфет, чтобы прятать съедобное, он не выносит беспорядка, и прибирает все, что попадет на пол или остается на столе. Любит меня до страсти, и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делается это очень ловко. Он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире а уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием. Есть в нем замечательно похвальная черта. Чем он резко отличается от многих себе подобных и даже от некоторых себе неподобных, он очень великодушен, он поразительно любит детей, и однажды порядком перепугал на бульваре расторопную няньку, покушавшуюся дать шлепка бойкому малышу. Очень добродушно относится он и к маленьким собачкам, хотя бы это была простая дворовая мелюзга, и не выносит старого мопса-соседа, аккуратно выбегающего, погрызться на улице со старой умирающей дворнягой. В общем, как видите, это очень интересный малый и порядочный надоеда, прекрасно известный всем лавочникам на моей улице. Последнее время его даже перестали пускать в магазины. К величайшему удовольствию мальчишек, которые предупредительно растворяют перед ним двери лавочек и выжидают, что будет. «Должно быть, он все же имеет много хорошего в себе». Судьба положительно ему благоприятствует. Ему, как говорится, везет. Недавно он провалился в колодец и спасся чудом. Гнилая доска, рухнувшая с ним в глубину, по дороге застряла, и Марс удержался на ней на глубине всего двух аршин, а было в колодце до сорока, Он выл, точно из него тянули жилы. Конечно, его вытащили. Как-то раз ухитрился он сорвать лапами ненавистный ошейник. Он не терпит ярма И, выбежав за ворота, наскочил на собачьих охотников, без всякого разговора доставивших медалиста на живодерню, как последнюю бродягу. Я почти не спал, разыскивая его по городу, и, наконец, нашел его за заставой в отделении обреченных. Он лежал в клетке за номером, вытянув морду в лапах, и как будто спал. В углах закрытых глаз было влажно, должно быть, он плакал во сне. «Марс! Что было?» Он ринулся ко мне, забыв о клетке, ударился носом о прутье решетки и застонал от радости. «Что, бестия, будешь теперь рвать ошейник!» И Марс ответил таким чудесным лаем, что даже смотритель зверинца сказал несколько комплиментов и с грустью закончил. «Славная собачка, а вот еще бы денек!» И на перчатки. Он даже прищелкнул языком и сделал жест, точно откупоривал бутылку. Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожаном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать «Ага». Должно быть так. Это было заметно по его плутоватым глазам. Вообще-то умная шельма, и в его бугроватой башке ума, пожалуй, побольше, чем у этого господина в кожаном фартуке, выстроившего на собачках домик за заставой. Пришли домой. Что, мошенник, говорю я, опоздай я на денек, и висеть бы тебе со своим глупым хвостом. Признательный взгляд и виль-виль. Что глядишь-то глупыми глазищами? Вот вытяну плеткой. Поворот на спину и полная покорность. И вот однажды этот самый Марс дал мне возможность сделать одно интересное открытие. Да, именно он. Он показал мне... Но это, собственно, и является предметом моего рассказа. Жил я в Виндаве, на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем. Я, заправлявший моим хозяйством прекрасный человек Иван Сидорович, и Марс. Марса вы немного знаете. Я вам мало интересен, так как главным героем рассказа будет Марс. Что же касается Ивана Сидоровича, вы его поймете с двух слов. Он прекрасно готовит борщ, любит заглядывать в пивную кружку и ведет войну с Марсом, гоняя его из кухни шваброй. Но это не важно. Как-то понадобилось мне поехать денька надво в город Або. Небольшой городок на побережье Финляндии, где море усеяно массой гранитных островков или шхер, поросших мелкой сосной и изгрызанных бурями. Очень красивые места. Ехал я налегке с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь уехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана. И в его бугроватой голове, видимо, стояла тревожная мысль. А он как? Память у него всегда была отменной. И, надо думать, вывод, к которому он приходил в этот момент из сопоставления всех обстоятельств, был не в его пользу. Так, думается, рассуждал он, мой приятель, то есть я, на меня не смотрит, значит, я ему не нужен. Иван Сидорович очень весел, не толкает шваброй и даже погладил, значит уйдет из дому и запрет двери и меня. Раз чемодан достали, приятель гулять за город не пойдет. Значит, и Марс потерял всю свою игривость. Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не повело. Я строго взглянул на него и молча указал на пол. И тут он окончательно упал духом. Он лежал рыбкой, вытянув хвост и положив морду в лапы, уставив немигающие глаза на мой чемодан и ждал. Стоило бы только особым тоном сказать: "Нус!" или даже сделать соответствующий жест шляпой и взглянуть на него, он с визгом ринулся бы к двери, взглядом приглашая меня не медлить.